Глава одиннадцатая. В голове моей тут же вспыхнула и затмила все остальное одна единственная мысль: нужно остановить эту мразь, пока есть шанс не допустить гибели друга. п о н и м а я что скорее всего получу удар шпагой, я все же бросился вперед, но был отброшен небрежным взмахом руки. Обрезков был готов к такому развитию ситуации и применил магию, а после завершил начатое одним движением, обезглавив Витька. Вид падающего на землю тела что-то сломал внутри меня. Желание убить эту тварь в человеческом о б л и ч ь и затмило разум. Не до конца понимая, что делаю, я поднялся с земли. Боль от потери друга вырвалась наружу и перемешалась с магией, бурлящей в крови. Впервые за все время, проведенное в этом мире, я полностью потерял над собой контроль. Сознание разделилось, создалось ощущение, будто меня выкинуло в транс, потому что я увидел, как из моих ладоней начали вытекать две полосы тумана. Они, будто продолжение рук, струились вниз, извиваясь голодными змеями. Я хотел убивать, и полупрозрачные ленты, подчинясь я моему желанию, ударили в н е с т о р а замершего надубитым пацаном. Расстояние до ненавистного мне человека составляло не больше трех метров, и эту дистанцию мое новое оружие преодолело за считанные мгновения, без труда поразив незащищенное тело. Одно движение, и вот на землю падает отсеченная рука Обрезкова. Наконец-то э т о сволочь будет соответствовать своей фамилии. Еще удар и грудь ошеломленного от боли человека раскрылась, обнажив пульсирующие легкие, которые тут же залила кровь. Добить благородную мразь мне не дали. Чьё-то заклинание выбило меня из равновесия. Самый простой воздушный удар отлично справился со своей задачей, и я кубарем покатился по земле. Ясность сознания вернулась рывком, и тут же пришло понимание: я только что попытался убить офицера. Да непростого, а сына командира заставы. Мне конец. Вряд ли после такого меня ждет хоть что-то кроме смертной казни. Надо уходить. в е ь к а уже не оживить, даже лекарь не сможет пришить отрубленную голову. И как бы мне не было больно, но я должен выжить, хотя бы для того, чтобы отомстить. Очень надеюсь, что обрезков от полученных ран сдохнет. Но если нет, то я вернусь и закончу начатое. Весь этот в о р о х мысли, безумным калейдоскопом. Мелькнул в голове, пока я принимал единственное возможное в моей ситуации решение — пуститься в бега, надеясь, что в послебоевой суматохе меня не смогут догнать. Обернувшись, я бегло оценил ситуацию за спиной. Сейчас на площадке перед штабом собрались почти все выжившие солдаты и не больше десяти офицеров, не получивших во время штурма ранений. Шансы уйти у меня были. Не дожидаясь, пока меня снова приложат магией. Ярывком поднялся с земли и стремительно бросился к проему в стене, петляя по старой привычке как заяц. Завалы мы слегка растащили, так что запнуться о камни и бревна я не боялся. А сзади люди начали отходить от шока. В меня полетели первые заклинания. То справа, то слева земля вспыхивала от огня или вздымалась горбом, приняв в себя избыточную порцию магической энергии. Но мне пока везло. И расстояние между мною и застывшими сзади людьми достаточно быстро увеличивалось. Уйти без ранений не вышло. Возле стены мне все-таки пришлось замедлиться, перебираясь через остатки фундамента. За это и поплатился. Левый бок и руку пронзила боль. Кто-то из офицеров оказался достаточно метким, чтобы попасть в движущуюся мишень. Тем не менее останавливаться я не собирался. Четко осознавая, что промедление равносило ь н смерти. И преодолевая боль, постарался еще сильнее ускориться. Бежал, что есть мочи, но с каждым шагом одежда, порванная в нескольких местах, все сильнее пропитывалась кровью, а вместе с кровью уходили силы. Понимая, что долго так продолжаться не может, и вскоре я просто свалюсь от полученных ранений, на автомате выискивал место, где можно будет укрыться, чтобы остановить кровотечение. Тем более ожидаемой погони видно не было, а мое состояние становилось все хуже. Левая рука почти не шевелилась, иссечённая множеством глубоких порезов, на боку же просто сорвала кожу до мяса. Как ещё сознание не потерял, одному Богу известно. Затемнённая низина, образованная когда-то весенней речкой, открылась совершенно внезапно. Едва не рухнув туда, я счёл, что лучшего места для короткой передышки найти будет трудно, и нырнул под защиту склонившихся деревьев. Надеюсь, что по моим следам сюда не бегут озлобленные офицеры заставы. Занятия с Натаниэлем х а р м а н о м в интернате не прошли напрасно. Еще раз убедившись, что рядом никого нет, я без труда активировал внутренний взор и увиденное мне очень не понравилось. Всю левую сторону тела покрывали ярко-красные пятна, среди которых проглядывали черные кляксы, выглядевшие совсем п о г а н о Тратить кучу времени на полное исцеление я, увы, не мог. На текущий момент главной моей задачей было хотя бы не сдохнуть от потери крови, поэтому действовал я максимально быстро и топорно, над д у ш и плеснув магических сил на затягивание ран. От полученной энергии золотые лучи, тускневшие с каждым ударом сердца, вспыхнули, как прожекторы в ночном небе, выжигая черноту и красные пятна. Дикая боль пронзила позвоночник, едва не лишив меня сознания, но я терпел. Крошились зубы, хотелось в ы т ь но я терпел. По субъективным ощущениям на экспресс-лечении я потратил секунд десять, и когда вынырнул из состояния внутреннего созерцания, то отметил для себя, что раны хоть и никуда не д е л л и с ь но при этом выглядели уже не так страшно, а главное, они больше не кровили. Позволив себе потратить еще несколько секунд на то, чтобы немного прийти в себя, я поднялся на ноги. Впереди долгий путь, а проблемы мои только начинаются. Уверен, полковник с л у ч и в ш е е с я просто так не оставит. Какой бы мразью ни был Обрезков младший, но сын есть сын. Такое не прощают. Я бежал до самой темноты, путая следы, как мог. Бежал не до конца, понимая, куда нужно двигаться, лишь бы оказаться подальше от заставы. Наверное, если бы не раны, которые через несколько километров вновь открылись, я бы продолжил путь ночью, но сил уже не оставалось. Пышное дерево, вытеснившее в ы т е с н и в ш е е в сторону всех своих соседок, было выбрано как временное убежище. И первое, что я сделал, упав на торчащие из земли корни, вернулся к лечению израненного тела. Жутко хотелось есть и пить. Горло пересохло, а фляжки или другой емкости под рукой не было. Возможно, по этим причинам закрыть раны до конца мне так и не удалось. А потом я отключился. Измученное тело просто перестало подчиняться. Так хреново мне еще никогда не было. Очнулся я в ужасном состоянии, начался жар, пить хотелось просто до безумия, а желудок, кажется, готов был переварить сам себя. Порезы на руке частично зажили, но некоторые все еще отдавали нехорошей краснотой, и из под к о р о с т выделялась белесая жидкость. Возможно, начиналось заражение. Мысли путались, но одно я осознал кристально четко: если сейчас не добуду воду, Просто упаду где-нибудь от обезвоживания. К счастью, в моем распоряжении была магия. В отличие от большинства пацанов в интернате, добывать влагу из воздуха я умел, но мне требовалась ёмкость для сбора жидкости, иначе конденсат просто впитается в землю. И уже в который раз меня выручил нож, едва не послуживший когда-то причиной моей смерти. Преодолевая слабость, я, как сумел, выдолбил в торчащих из земли корнях небольшое углубление. Тугая древесина поддавалась с огромным трудом, но я, подгоняемый жаждой, все-таки одержал эту небольшую победу. Нераз у меня возникало желание облегчить себе работу магией, но туман в голове не позволял нормально сосредоточиться, и любая работа с магическим полем давалась трудом. Даже рассекающий удар, дробящий в хорошие дни камни, получился не сильнее шлепка плетью. Когда неглубокая воронка с торчащими из нее щепками начала медленно наполняться прозрачной жидкостью, я едва не застонало с ч а с т ь я Однако продолжал Каст з а к л и н а н и я пока не наполнил углубление до краев. И только после этого с жадностью насосов тянул в себя всю доступную воду. Сознание немного прояснилось, непроизвольно лезли мысли об убитом друге, но я пока гнал их от себя, пытаясь сосредоточиться на текущих проблемах. С водой вопрос на какое-то время оказался решен, и восстановив немного запас сил, я вновь занялся лечением. Рука выглядела очень неважно, а состояние внутреннего взора показало, что черные пятна вернулись и уже начали распространяться по всему телу. Наверное, я выжег последние капли магической энергии, затягивая раны. т е м н о т а ушла, но золотистое свечение здорового организма теперь едва теплилось. Тем не менее, когда я вернулся в обычное состояние, сгустки засохшей крови отпали, обнажив розовую кожу в местах р а с с е ч е н и й Шрамы, конечно, останутся, неслабые. н о эстетическая сторона вопроса меня волновала в последнюю очередь. Лечение выпило остатки энергии. Я был пуст, как барабан. Магическое поле почти не чувствовалось и не реагировало на попытки дотянуться до него. Именно в этот момент где-то неподалеку хрустнула ветка. Ко мне пожаловали гости. Бежать не имело смысла. Не в моем состоянии. Если неизвестные пришли по мою душу, то придется принять безнадежный бой. Шпага все еще была при мне, ну, а если здесь каким-то образом оказались обычные люди, может, все и обойдется. Успокаивая себя подобными мыслями. Я ожидал прихода гостей, но когда из-за деревьев показалась знакомая длиннорукая фигура, отчетливо понял, жить мне осталось недолго. По густой лесной траве неспеша шел Мирон. Оружие убери. Мужчина остановился за пару десятков метров. Я поговорить хочу. Чего ближе не подходишь, командир? Боишься, что твой щит не справится против воронки? Не без этого. Усмехнулся Мирон. Хотя меня больше те щупальца волнуют, которыми ты нестору руку отрезал. Что хоть это было? Узнаешь, если ближе подойдешь. Да, я б л е ф о в а л но других вариантов, кроме как тянуть время, чтобы силы хоть немного восстановились, не видел. Не такой уж я и любопытный. Мирон примирительно поднял руки. Думаешь, убивать тебя пришел? А разве не так? Ну приказ у меня именно такой: притащить либо тебя, либо твою голову. ж и в ы мне дамся. Я крепче сжал шпагу. Лучше тут сдохнуть, чем в петле. Понимаю. Но я не за этим тут. Не собираюсь я тебя убивать и в плен брать тоже. и чего тогда пришел, соскучился, что ли? Можно и так сказать. Давай издалека зайду. Савелий Ершов. Помнишь такое имя? Ты ведь пытался выяснить, кто это такой. Не отрицай. Так вот, Савелий, один из лидеров группы людей, недовольных властью князя. И тем, как идут дела в нашем государстве, мы с ним связаны общей целью. Хочешь сказать, ты работаешь на повстанцев, и те контрабандисты тащили одигостами на им? Да, я не знал, кому предназначен товар. Думал, это обычные м у л ы что груз через границу таскают. Поэтому и убил пленников. Нельзя было, чтобы вы услышали лишнего. Мне зачем это все рассказываешь? Даррел, если тебя поймают, то казнят. Причем казнят, даже если ты добровольно сдашься и расскажешь контрразведке все, что услышал. А если я приду ни с чем, то тебя продолжат искать. Полковник все связи задействует, чтобы найти того, кто покалечил его отпрыска. Натворили вы дел. Нестор, конечно, тот еще ублюдок, однако нападение на офицера в любом случае карается смертью. Он выжил. Да, но руки лишился. л е к а р ь как ни старался прирастить ее, не смог. На лице Мирона появилась улыбка. А Витек? С глупой надеждой спросил я. Прости, но нет. И самое п о г а н о е все слышали, что Виктор п р и л ю д н о оскорбил д в о р я н и н а А значит, о б р е з к о в о за его поступок разве что разжалуют, да и то, если папаша не подсуетиться. Меня вообще кажется, что Нестор специально убил пацана при свидетелях. Он давно мечтал из армии свалить, вот только отец его не отпускал. А тут еще и нападение на заставу, вот и воспользовался этот кусок дерьма подвернувшейся возможностью. Мне тоже показалось, что он намеренно провоцировал пацана, специально ведь перед Любашей начал его оскорблять. Ненавижу. Прошлое не исправишь, но у наших силах изменить будущее. Что ты предлагаешь? спросил я, хотя уже понимал, к чему клонит Мирон. Выход я тебе предлагаю. В нескольких днях отсюда скрыта деревня, где живут люди, не желающие терпеть власть дворянских родов. Ты можешь присоединиться к ним, я за тебя п о р у ч у с ь Зачем тебе это? Дарел, ты дворянин, твой дар уже сильнее моего, а через пару лет разница в с и л е станет еще больше. Думаешь, часто у наших встречается возможность заиметь в своих рядах аристократа? Ты всерьез думаешь, что у вас получится свергнуть князя? Вряд ли моя помощь сыграет хоть какую-то роль. Дарел, я все понимаю, но у тебя есть другие варианты. Одному в твоей ситуации не выжить. К тому же ты можешь просто пожить какое-то время в деревне. И давай мы все-таки перестанем кричать на весь лес и спокойно обсудим все возле костра. Я ж р а т вы принес. м и р о н у я так до конца и не поверил. Однако его слова внесли смятение в мою душу. Он мог как говорить правду, так и просто втираться в доверие. Вот только проверить, какой из вариантов верный, не представлялось возможным. Вижу, не веришь ты мне. м и р о н заметил мои муки выбора. Тогда последний аргумент. На твой след я вышел еще вчера. Видел, сколько крови ты потерял, и вполне мог ночью тебя прирезать. Ты ведь наверняка спал крепче, чем милосердная мать в небесном храме. Но вместо этого я попёрся в один из своих схронов, чтобы притащить еды и воды и прочего полезного барахла. Мужчина вытряхнул из рюкзака несколько банок консервов, фляжку котелок и вновь обратился ко мне. Ну, видишь? Ты так был уверен, что я не сдохну от потери крови? Я хорошо запомнил слова Виктора о том, что ты умеешь з а ж и м я т ь раны. Но так как подпустишь меня ближе, всю ночь на ногах живот уже к позвоночнику прилип. Приведенные доводы показались мне разумными, да и тянуть время дальше уже не имело смысла. Магия за время переговоров так ко мне и не вернулась, а мысли о идее уже туманили голову. Знал Мирон, на что давить. К тому же, если бывший командир захочет, он может меня банально взять из мором. Не отпуская далеко и не позволяя расслабиться, пришлось пока приглушить параною и на время довериться этому человеку. Лави, м и р он кинул мне фляжку и банку с тушенкой, а сам уселся на торчащие из земли древесные корни. Что с Бертом? спросил я, втыкая нож в жестяное донышко. Нормально с ним все, было по крайней мере, когда я уходил. Почему вообще только тебя послали за мной? Много причин. Тут тебе опасение, что недобитые каспийцы могут снова напасть, если за стабу уйдут офицеры. И тот факт, что Нестора не с т о р о н е особо любили даже дворяне. Ну а главное, я сам вызвался, мол, мой подчиненный мне за ним и идти. Полковник моим словам доверяет, так что не стал спорить. Тебе что-то будет из-за меня? Наверняка. Скривился мужчина. Вряд ли, конечно, разжалуют, но п р о б л е м у меня теперь появится выше крыши. Не удивлюсь, если снова отправят на центральную заставу. А Берта куда? Прикрепят, думаю, ко второй группе курсантов. Там как раз один вы был. Не слишком весело. У г р ю м о кивнул я. Эх, в е т е к в е т е к а ведь ему даже отец говорил, что он из-за своего длинного языка погибнет. Я хочу убить Нестора. Не дали мне этого сделать на заставе. Плакать по Обрезкову не стану, если у тебя это получится, конечно. Но ты же не собираешься, надеюсь, тайком пробираться в лазарет. Тебя обнаружат. На заставу с одня на день прибудет подкрепление, и патрули сейчас у с и л я т как никогда. Признаюсь, мысли такие у меня возникли. Можно воспользоваться Эйхаром, чтобы ночью пробраться на заставу и прирезать как свинью этого недо человека. Но Мерон прав: одно дело проникнуть в дом Дементьева, и совсем другое на охраняемую военную базу. Велик риск быть обнаруженным. Пришлось согласиться с командиром. Я тебя понял. Нестор с д о х н е т но позже. Другой вопрос, как ты объяснишь, что я от тебя сбежал? И вообще, что предлагаешь делать сейчас? Все просто. Все видели, как ты Нестору руку отсек, поэтому никто не удивится, когда я расскажу, будто ты меня едва не убил и скрылся где-то в лесах. Жаловаться буду, что силы не рассчитал, или еще что-нибудь придумаю. о т б р е х а ю с ь не в п е р в о й На ведь главное время выиграть, чтобы ты спрятаться мог. Завтра я вернусь на заставу, покажу всем рану, поплачусь на то, что не справился с тобой. А ты в это время будешь ждать нужного человека в безопасном месте. Тебя ведь полковник за мужское достоинство повесит, если придешь ни с чем. Меня все равно накажут, скривился Мирон. Я допустил, чтобы один мой подопечный оскорбил офицера, а второй его покалечил. Дворяне простолюдинам такого не прощают. Я х о т ь и офицер, но без титула. Ну так что думаешь? Ответил я не сразу. Бездумно принимать помощь непонятных повстанцев не хотелось, но и м и р о н говорил правильные вещи. Если меня начнут искать, то точно найдут. Нелесной я человек и прятаться как следует не умею, а против отряда дворян мне точно не вытянуть. Убьют или в плен возьмут, что хуже. Командир предлагал выход, пусть не идеальный, но других вариантов на горизонте не наблюдалось. Куда идти? После минутного раздумья спросил я. Вместо силы пересидишь там несколько дней. Еды я принес достаточно, а потом за тобой придет наш человек. Меня за с т а в ы вряд ли теперь выпустят, но весточку я куда надо передам. Сейчас доберемся до знакомого маршрута, сделаем на моей шкуре пару новых отверстий, ну а дальше р а з о й д е м с я каждый своей дорогой. Не знаю даже, когда в следующий раз увидимся. Спасибо. Незачто. Если вдруг забыл, я все еще отвечаю за ваши жизни. Одного вот не уберег. Похороните его, как подобает, очень тебя прошу, обещаю. Командир ударил кулаком в грудь. Да и дали т у ш е н к у мы молча. Я вспоминал друга. Мирон думал о чем-то своем. Через полчаса мы двинулись в сторону заставы. Несколько километров наши пути должны были совпадать. Ты, кстати, так и не ответил. После преодоления очередного оврага Мирон прервал молчание. Что за белые ленты у тебя из рук выросли, когда ты обрезком руку отрубил? Это так важно. Нет, просто такое заклинание я ни разу не встречал, как и остальные. А значит, ты использовал л е й х а р что уже о многом говорит. Я к чему веду-то, если вдруг окажешься на людях и снова используешь те ленты, то сам должен понимать, что демаскируешь себя сразу же, так что не хвастайся ими лишний раз. Уж больно приметная штука. Хороший совет, Мирон, ты ч а с о мне разведчик Каспийского княжества, слишком у м н ы й для простого воина. Усмехнулся я. Тупые тут долго не живут. Матвеев наш к о н т р р а з в е д ч и к давно ко мне присматривается, но пока вроде четверо берегут. Расскажи про повстанцев. Да какие это повстанцы? Мужчина махнул рукой. Название одно, понимаешь? Простые люди недовольны своей жизнью. Когда тебя в любой момент какой-нибудь зачуханный маг может разрубить пополам, это знаешь ли неприятно. Большинство смирилось и терпит. Всегда ведь так жили. Зачем что-то менять? Но некоторые пытаются найти лучшую долю. В других странах все так же или даже хуже. Вот и приходится таким людям искать свободу в лесах. То есть в той деревне, куда я пойду, живут не только одаренные. У меня почему-то сложилось впечатление, что туда стекаются выпускники интернатов и подобные им. Да нет, конечно же, всяких людей там хватает. Но и магов много. Их все еще не вырезали. д е р е в н и хорошо спрятана, ы люди оттуда почти не выходят. К тому же многие там просто хотят жить и не мешать жить другим, поэтому на воинские отряды не нападают, караваны с провизией не грабят. Некоторым поселениям не один десяток лет уже, и раз их еще не нашли, значит, все они делают правильно. Возможно, согласился я. Прошло еще два часа, прежде чем мы с м и р о н о м дошли до места, где должны были разойтись. Командир к этому времени передал мне мешок с провизией, походным снаряжением и одеждой. Тут мы уже ходили раньше. Дальше сможешь дорогу сам найти, спросил Мирон. Должен? Кивнул я. Местность действительно казалась знакомой. По крайней мере, я точно помнил стоявшее неподалеку раздвоенное дерево, которое постоянно попадалось нам во время походов к месту силы. Отлично. Если через неделю нужный человек не появится, выбирайся сам. Но надеюсь, все пройдет удачно. Как он выглядит хоть? Старый, ворчливый, лохматый. Имя говорить не буду, н у мало ли. Так, теперь самая неприятная часть начинается. Надо, чтобы все поверили в то, что ты меня едва не убил. Бей по руке и ноге р а с т е к а ю щ и м и Кровью не истечешь, ты г л а в н о е сухожилия не за день. Целься по мясу, а дальше я сам разберусь. За то время, что мы шагали по лесу, магические силы начали постепенно возвращаться ко мне, и их уже х в а т а л о для простых заклинаний. Не оттягивая неприятный момент, я направил энергию в рассекающий удар и нанес две глубокие раны на теле Мирона. Мужчина стиснул зубы от боли, но не проронил ни звука. Не перестарался? спросил я у командира. Все, вали давай. Процедил Мирон, после чего закрыл глаза. Через секунду кровь крупными струйками текущая на землю начала останавливаться. От приметного дерева до места силы было около трех часов быстрого хода. этого времени мне вполне хватило, чтобы привести мысли в порядок. Правитька старался не думать за смерть парнишки я там ч у а корить себя из-за произошедшего прокручивая раз за разом тот день бесполезно. Вопрос с внезапно открывшимися способностями я решил пока оставить, чтобы проанализировать его в более спокойной обстановке. По здравому размышлению выходило, что м и р о н прав и белые ленты, стекающие с рук, это эйхор. п р о с н у в ш и й с я в экстремальной ситуации. В книге Ло н а п и с а л а с ь про такую возможность. Ну что, теперь у меня полный набор безусловных способностей княжеского рода, боевое и мирное. В любом случае скоро я узнаю, верны ли мои выводы. Вместе силы заняться будет нечем. Вот и поэкспериментирую. Также мне было интересно, как отреагирует наше княжество на штурм заставы. Конечно, Каспийским с т и л и зареять на свою территорию, но такую плевуху я бы на месте Орлова спускать на тормозах не рискнул. Легко н а р в а т ь с я на обвинение в слабости. Пусть князь здесь абсолютная власть, но сильные роды могут воспользоваться ситуацией в свою пользу, а значит непременно должна быть ответка. Вопрос только в каком виде. Вряд ли, конечно, начнется полномасштабная военная кампания, а вот взаимные рейды участятся. Накаляется обстановка, как бы не взорвалось все. Мне т о это даже на пользу пойдет, но жаль интернатовских, их наверняка привлекут к военным действиям. Шагать по привычному маршруту в одиночку было непривычно. Я невольно искал глазами м и р о н а Берта и, конечно, Витька. Приходилось постоянно отдергивать себя, напоминая, что очередная страница моей жизни перевернута. Пацанов я больше не увижу. в е т е к нашел свое последнее пристанище. Аберт, если выживет, вернется в интернат, куда мне хода нет. Висящее в воздухе пламя я встретил как старого друга после долгой разлуки. Место силы, спрятанное в лесной чаще, укрыло беглого курсанта, подарив мне время для того, чтобы прийти в себя. В первый день я просто о т лежался, и в восстанавливая силы, с магией пока не экспериментировал. Бой, ранения и последовавшее за ним лечение... Вытянули из меня все соки, и ослабленный организм требовал покоя. Поэтому я ел, спал, медитировал возле костра и старался ни о чем не думать. На следующее утро силы вернулись ко мне в полном объеме, если даже не в большем. Все-таки это место очень благотворно сказывалось на самочувствии магов. А раз так, то пора было подумать о том, как изменится моя жизнь. Но сперва мне хотелось разобраться с Эйхаром. Каким образом мне в прошлый раз удалось вызвать магические плети, я не имел ни малейшего понятия, поэтому сейчас находился в тупике. Мысленные призывы ни к чему не приводили. Попытки воспроизвести состояние, в котором я пытался убить Обрезкова, вызвали только раздражение и злость. В итоге я решил прибегнуть к последнему известному мне способу самопознания и нырнул в транс. Море бурлило. мирная водная гладь, которой я привык, посещая свой внутренний мир, исчезла, уступив место круговерти течений. Вокруг все менялось и бурлило, создавались и тут же исчезали водовороты, водные потоки перекрещивались друг с другом, чтобы спустя секунду уступить место новым. Меня будто в калейдоскоп засунули, и что забавно, это совершенно не пугало. Я чувствовал, что так и должно быть. Изменилось и мое тело. к и т о о б р а з н о е существо пропало. Я висел в воде желеобразным сгустком протоплазмы и при этом мог каким-то образом шевелиться и видеть себя. А м е б о о б р а з н о е существо мне не слишком пришлось по душе. На автомате я подумал, что акула была куда симпатичнее. В тот же миг форма моего тела начала меняться. Из комка плоти будто неизвестный скульптор начал лепить крупную акулу со всеми причитающимися ей атрибутами. Треугольный плавник, два ряда острых зубов, ш и р о к о й п а с т и мощный хвост и плотная шершавая шкура. Такие кардинальные изменения в этом мире не могли произойти просто так. Так вот, значит, к а к о й т ы третий уровень слияния. Понять бы еще, что за возможности ты мне несешь.